Альто. Тор. Главный казначей перевернул очередной лист огромной гроз книги, откашлялся и проговорил дребезжащим голосом. Итого, по результатам ярмарки от гильдии красильщиков получено 800 маринов от гильдии ткачей — 1300 маринов, от гильдии стеклодувов — 1700 маринов, от гильдии горшечников — 2050 маринов, от кожевенной гильдии — 2300 маринов и от гильдии лесорубов — 4800 маринов. Итого за время ярмарки в этом году с учетом обычных закупок казна пополнилась на 2300 маринов. Альто поморщился. Год выдался неудачным — Будет сложнее убедить отца. Ему и так стоило больших усилий не отказывать сразу, а подождать конца ярмарки. «Почему лесорубы так мало отдали в казну?» раздался в наступившей тишине негромкий голос Тана Корбино Эль Торнадо. На островах неспокойно. Потеряно более сотни деревьев при инциденте на Ситнаме. Участились беспорядки на Арау. Даже на Колотобе произошло несколько стычек. «Почему я узнаю об этом только сейчас? Кроме Ситнама, разумеется». Тан не повышал голоса, но казначей явно почувствовал себя неуютно. Он еще раз прочистил горло, почесал бровь и ответил, «Наверное, посчитали недостаточно важным, чтобы тревожить вас, мой Тан. То, что на четверть снижает выручку по самому главному направлению торговли, не может быть неважным». Карбино склонил голову к распорядителю, безмолвно застывшему по правую руку. «Завтра утром Брантиса ко мне». Перо заскрепело по бумаге. Альто рассеянно оценил шансы Брантиса Эль Торнадо сохранить пост главы гильдии лесорубов. Шансы, впрочем, неплохие. Брантис слыл опытным и лояльным дельцом, а отец с верными людьми не разбрасывался. Хотя разноса ему не избежать. Корбину Эль Торнадо жестом отослал распорядителей казначея. Приподнявшийся было вслед за ними Венаро, средний сын Тана, перехватил взгляд отца и уселся на свое место, недоуменно оглядывая остальных. В зале остались только Тан Корбину и его три сына. — У нас осталось одно незаконченное дело, — проговорил Корбино. — Альто, я обещал тебе рассмотреть твою просьбу. Я хочу обсудить ее с Примо и Венарро. Ты не против?» К такому повороту Альто готов не был. Конечно, посвящать братьев в свои планы ему пришлось бы, но только в общих чертах и уже после согласия отца. Сейчас ему не хотелось этого делать, но выбора не было. «Конечно, папа», — сказал он. «Тогда расскажи им вкратце, какие у тебя планы на грядущую весну». Альто посмотрел на братьев. Приму сидел, выпрямившись, сосредоточенно, немного напоминая шкалера в своем строгом коричневом камзоле. Венарро, разодетый как попугай, изображал преувеличенный интерес. Альто собрался с мыслями и начал. В водах южнее Колотоба прошлой весной мы обнаружили неизвестное чудовище, которое вызвало шторм и потопило оба корабля — и наш, и муссона. «Я хочу отправиться туда с эскадрой», Разыскать чудовище и по возможности захватить его. Или уничтожить, как получится. «Чего?» — расхохотался Винарро. «Вызвала шторм? Ты в своем ли уме?» Альто вздохнул. Именно этого он и боялся. Это и так было слабым местом его легенды. А тут еще братец, которому лишь бы поржать. «Известно, что иногда почтарям Муссона удается повлиять на погоду, поэтому я допускаю, что...» «Почтари Муссона», — вмешался до сей поры молчавший Прима, — «могут предсказывать погоду и делать вид, будто повлияли на нее. Не верь всем байкам про них». «Ну вот», — воскликнул Венарро, — «я же говорил, что...» «Тем не менее», — снова прервал Прима... Я, кажется, слышал донесение о том, что в районе Калатоба у аборигенов участились случаи пропажи рыбацких лодок. Да и на берегу иногда исчезают люди. Возможно, сказанное «Альто» имеет под собой основание. — Нам нет дела до туземцев, — сказал Корбина. — Учитывая беспорядки на островах, уничтожение чудовища может на время склонить их на нашу сторону, — возразил Прима. Карбино тяжело качнул головой, тогда проще изловить первого попавшегося грязевого кита и предъявить им в качестве чудовища. Нет, это не причина. — Я обещал сделать это, — сказал Альто. — Это причина? — Кому? — оживился Венарро. — Сестре Бланш, то есть дочери главы небесного ордена почтарей Муссона. — — Другими словами, ты обещал отомстить, — проговорил Карбина, — за гибель женщины, которая тебе нравилась. И обещал это другой женщине, которая выглядит точь в точь, как первая. Так? Альто в который раз проклял свою болтливость. Своё сердечное смятение он открыл, конечно, матери, но прекрасно знал, что она всё разболтает отцу. Венарро неприкрыто ухмылялся в полный рот. «Да ты влюбился, Альто! Такая трагедия, я искренне сочувствую. Хоть у тебя, похоже, есть...» «Это действительно трагедия, Венарро», — серьезно сказал Прима. «Соболезную тебе, брат, я не знал этих подробностей». Альто склонил голову. Особой признательности он, впрочем, не испытывал. Примо, как показала практика, абсолютно все делал ради собственной выгоды. Сейчас он поддерживал Альто в противовес Венарро, его ближайшему сопернику в борьбе за титул Тана. Отец был плох. На людях он поддерживал образ несгибаемого и немногословного Тана Торнадо, Но по ночам у его покоев дежурили сразу два лекаря, а если кому-то удалось бы достаточно приблизиться к нему, можно было уловить стерпкий запах поддерживающих тана травяных настоев. При первых же признаках отцовской немощи Прима прекратил вечеринки и охотничьи походы, которыми славился на весь клан, и внезапно превратился в рассудительного и серьезного наследника. Альто не верил в такие превращения. Впрочем, к эфемерной возможности получить титул Тана он с рождения относился равнодушно. Куда больше его интересовали планы Прима в отношении его просьбы. Если брат поддержит его, отец может изменить свое мнение. — Если поймаем чудовище живым, — сказал Альто, — его можно будет дорого продать Муссону. У них есть орден, который изучает всяких странных зверей. «Если только они сами не сотворили его, — сказал Тан. — Так уже случалось, по слухам. Тогда мы сможем изучить его и многое узнать о Муссоне, — подал голос Прима. Да и сам Муссон в этом случае даст едва ли не больше, дабы скрыть дело своих рук. Да, он определенно хотел избавиться от Альто, чтобы тот не путался под ногами. Что ж, тем лучше». И потом, отец добавил Альто. Почему ты считаешь, что команда Восканы недостойна отмщения? Кому ты собрался мстить? Неожиданно резко рявкнул Карбина. Океану корабли гибнут по воле штормов постоянно, особенно вблизи барьера. Если уж на то пошло, то вместе за гибель Васканы достойны в первую очередь ты сам и это твоя. Как там ее? Альто похолодел. Неужели почтарь Торнадо успел отослать сообщение с причиной гибели судна? И что он мог там понаписать? К счастью, отец принял его ступор за гнев и несколько смягчился. «Я понимаю тебя, сын», — сказал он, — «но ты сам слышал цифры. Клан не может себе позволить такой вояж». «Что если...» «Совместить с торговой миссией», — предложил Прима. «Кажется, именно при таких условиях мы в прошлом году согласились помочь Муссону. Я даже готов вложить часть собственных средств в, так сказать, усиленную охрану». «Даже так?» «Что ж, это достойно как минимум жеста благодарности, независимо от причин». Но Прима не смотрел на Альто. Он, не отрываясь, следил за отцом» а вот примолкший Венарро бросал на старшего брата хмурые задумчивые взгляды, сознавая, какими мотивами тот руководствуется, но не до конца понимая схему. — Хорошо, — вдруг сказал отец, — раз так я дам тебе дополнительно два галеона в сопровождении большой торговой флотилии. Напрямо жалование матросов. Ты будешь распоряжаться ими, но с определенными ограничениями. И главное из них — окончательное решение всегда будет за капитаном эскадры. «Им будет...» — отец помедлил, размышляя. «Им будет Зайд-эль-Торнадо». «Все». «Зайд? Старина Зайд!» «Альто был сам не свой от радости». Будучи всего на пару лет старше, Зайд сделал головокружительную карьеру в армии Торнадо, поднявшись из не самой влиятельной семьи до одного из лучших капитанов. Понятно, почему отец выбрал его. Зайт считался одним из самых преданных сторонников Тана. И одновременно они с Альто были закадычными друзьями с раннего детства. — Спасибо, отец! — сказал Альто искренне. — Спасибо, брат! Примо сдержанно кивнул. Карбина Эль-Торнадо ничем не выказал, что слышал слова своего сына, но поколебать эти мликования в его душе не смог.